что болячки мечутся, а французскую, сам указывал, как содержать послов, прибывших от Литвы. Кроме кур и хлебов, как положено, приказывал он строго отпускать им еще по два барана, но овчина — назад. Слушаю, великий государь. От Софьи он окончательно отдалился, нача жить и с нею в бережении, властная грекиня дух затаила. Лихие бабы, что к ней с заднего крыльца полозили, были взяты. Они признали, что действительно трав они великой княгини-матушки носили не раз, но то были все травки добрые, пользительные. Вот это, соколик, трава попарать, бессердешно прозывается». Словоохотливо показывала обходительная, грузная, но грязноватая политика дикам государевам. «Растет она лицом на восток и сердца не имеет. Человеку она очень пользительна. Носи ее с собой, куда пойдешь или поедешь, и никто на тебя сердит не будет. Хошь и великий не друг твой, и тот зла мыслить не будет». Выкапывает ее кормильцы на Ивана в день, скрозь серебро и заговор приговаривает «Господи, благословись ее добрую травою, Еже не имеет сердца своего в себе, и так бы не имели недруги мои на меня, раба Божье сердце. И как люди радостно бывают о серебре, и так бы радостно были все обо мне сердцем. Сердце чисто созижди в них, Божий дух прав во мне, Божья травка родимая». «А это что?» — ткнул белым пальцем дьяк бородатый в другой пучок, взятый у ворожи и трав. «А этот цвет Петров крест прозывается», — продолжала Аполитиха, довольная, что говорит с таким высокими людьми. «Этот цвет кому кажется, а кому и нет. Растет он по буграм, по горам, на новых местах. Цвет у него желт, а цветет будут стрючки, а в них семя. Лис, что гороховый э, крестом». Корень его долог, а на самом конце подобен просвири, а то кресту. Трава сия премудра и кормилицы. Ежели набредешь на нее нечаянно, то верхушку заломи, а ее очерти оставь, а потом в уреченное время на Иванов день или на Петров день вырой. Ежели не заломишь ее, она перейдет на другое место, на полверсты, а старое место покинет. А это... Еще более недоверчиво продолжал бородатый. — А это трава лев. Растет не велика, а видом как лев, кажется, расточала свою премудрость политика. В день ее не увидишь, а сияет она по ночам. На ей два цвета кормильц. Один желтый, а другой как свеча горит. Около ее поблизу никакой травы не бывает, а которые есть, и та приложилась к ней. Все это было доложено великому государю, он решением не замедлил. Всех утопить. Великая княжна, окруженная перепуганными близкими боярыными и сенными девушками, из окна своего высокого терема видела, как повели старух на лед Москвы-реки к проруби Портомойной, как началась у проруби возня и как вернулись оттуда пристава одни без баб. Грекиня, она поняла, что на ее глазах это было сделано неспроста, злобно затаилась, выжидая своего времени. Она была из тех, которые побежденными себя не считают никогда. А Москва шумела веселой гедреной зимой. Под Рождество в налитых морозом и занесенном снегом улочках калятки слышны были, а в канун Васильева вечера молодежь пела песни. Сноска. Васильев вечер с 13 на 14 января по новому стилю. Ай, во Боре, Боре, стояла там сосна, зелена кудрява, ой, овсень, ой, овсень. Ехали бояре, сосну срубили, дощечки пилили, мосточек мостили, сукном устилали, гвоздьми убивали, ой, овсень, ой, овсень. Кому ж кому ехать по тому мосточку, уехать там овсенью, ой, овсень, ой, овсень. На крещении на Москве реки было, как полагается, водокрестие на Ердане, а потом начались гуляния народные, торги, бега, конские, бои кулачные и другие игрища. А по Москве свадьбы шумные зашумели, и под окнами народ подолгу мерз, глядя, как светло веселятся москвичи и слушая песни старинные. «Идет кузнец из кузницы, слава! Несет кузнец три молота, слава! Кузнец, кузнец, тыскуй мне венец, слава! Тыскуй мне венец и золот и нов!»